Глава 8. У шамана есть мальчик, большой мальчик. Он стоит за старшим мужчиной в хижине, за столом, слушает, смотрит на мать, когда та рассказывает, но больше смотрит на девочку. Она тоже смотрит на него и на какое-то время даже перестает следить за разговором и пытается понимать его. У мальчика красивые карие глаза, в них нежность и тоска. А о чем ты тоскуешь?» — спрашивают ее глаза. а тебе!» — отвечают карии. Девочка чувствует, как тепло и доброта разливаются по телу, как бьется ее сердце. «А я тоскую по тебе!» — говорят ее глаза. Но все это больше игра. Ведь тосковать означает и ожидание, продолжительность во времени — завтра, через десять солнечных кругов. «Но ей не нравится это. Она не хочет непонятного. Она хочет дикой невинности стаи, наглой сейчас». и Икарьи глаза смеются ей в ответ. «Во всяком случае, я буду ждать», — говорят они. Мальчик отличается от всех окружающих, и тем не менее она знает, что раньше он жил в стае. Она узнала его, хотя он не был другом ее детства, он старше ее. Когда он оставил стаю, почему ушел к шаману, что делает здесь? Позже, вечером, когда девочка должна ложиться спать, но боится. Она ведь раньше никогда не спала в доме. Мать объяснит ей, что стая время от времени жертвует шаману одного мальчика, чтобы он стал его учеником и последователем. Шаман выбирает сам, прожив в стае несколько дней. Это должен быть мальчик с большой головой, способный вместить много мыслей, говорит мать. В ней должно быть место для всего, что он выучит. Выучит? Да, конечно. Строить дома, делать горшки. Девочка оживляется, ей любопытно. Мать улыбается, и девочка тоже. Но прежде всего он должен научиться той силе, которую никто не видит, но которая все же распоряжается человеческой жизнью. «Эта сила называется Бог», — говорит мать. «Он разговаривает с нами?» Девочка со страхом озирается вокруг. «Да, если мы слушаем». Теперь девочка пугается всерьез. «Где он? Как он говорит? Когда он не виден? Чего он хочет?» «Именно это изучает шаман, и это мучает мальчика», — говорит мать. «Завтра они попытаются попросить у Бога дождя». «Бог добр». Но девочка слышит страх в голосе матери и догадывается, что она тоже боится неизвестной силы. «Как ты выглядишь, Бог?» Мать чуть-чуть улыбается и тихо говорит. «Если хочешь услышать Бога, лучше всего зажмуриться». Девочка зажмуривается, и там во мраке встречает глаза мальчика, карие и И, сохранив этот взгляд в себе, она, наконец, засыпает. На рассвете, в ясный час слов, она слышит, что мать и шаман разговаривают по ту сторону хижины. Они говорят о ней, и она лежит молча, затаив дыхание, натянутая, как струна, чтобы не потерять ни единого слова. — Что ты будешь делать с девочкой? — голос шамана настойчив. — Это трудно. «Что трудно?» «Она странное дитя. Мягкое и жесткое одновременно. Я не справляюсь с ней». «Ты действительно не хочешь». «Почему?» «Она для меня все, что я имею». Трудно осуждать свое собственное дитя за отчужденность и одиночество. Голос матери так напряжен, что девочке становится больно. «Но ты это уже сделала», — говорит шаман. Ты судила ее за отчужденность, когда начала учить. Она способна учиться? Да, хитра и разумна. В голосе матери сейчас звучит гордость. Она легко чувствует себя в обоих мирах. Но она самая счастливая в стае. Я сама часто думаю, что вокруг нас не единый мир, несмотря ни на что. Мы, и ты, и я, лишь беженцы на пограничье. Мы нигде не дома. Я не хочу ей такой жизни. «Но ты это уже сделала», — повторил он. «Обратного пути нет». «Нет». Голос матери стал острым, как нож. «Для нее нет, я верю в это. Она может забыть то, что выучила. Она может стать детем белого света». «Умереть, молодой». «А что делать с длинной жизнью, если она такая одинокая, как моя?» Наступила долгая тишина. Девочка, слушавшая их, выдохнула. Но тут опять возник голос шамана. «Дитя различает уже добро и зло. Она чувствует вину перед тобой, и это я заметил. Она осознает греховность». «Да». Голос матери вновь сделался тонким, стало больно. «Чувство греха порождает отчужденность. Тот, кто знает это чувство, не имеет сегодня. Он помнит, что произошло, и предвидит то, что должно произойти». Вновь наступила тишина. Девочка слышит вздохи матери, и опять звучит ее голос упрямый и сильный. Я оставлю ее там и буду жить у тебя. Пока еще ее тайна связана лишь со мной. Когда меня не станет, она будет свободна. А наше предназначение, что будет с ним? И со стаей. Бог хочет, чтобы мы продолжали, молил сейчас шаман. Но мать непреклонна. Мне он говорит лишь, чтобы я следовала голосу сердца, а сердце хочет дать девочке свободу. И немного позже. У нас нет никакого предназначения в стае. Они не хотят наших знаний. В голове девочки хаос. Она не все поняла, далеко не все. В основном две вещи. Мать говорит с невидимым богом. Мать собирается предать ее. Девочка беззвучно плачет во мраке хижины до тех пор, пока не приходит мальчик с прекрасными глазами. Он садится возле нее и взглядом посылает ей блестящую карию шутку. Потом по небу проходит белый свет, и дитя забывает все. Правда, иногда возникает мысль. Мать оставит ее одну в стае, и она внезапно воспринимает это с удовольствием. Так она избежит укоризненных глаз». Утренние образы стали неясными. Шаман убил зверя, кровь на его руках и руках мальчика, длинные ленты непонятных слов, огонь, дым. Девочка никогда раньше не видела огня, испугалась до потери сознания, зарылась в объятия матери. Что помнила она еще? Странное состояние. Змею в банке. Что они будут с ней делать? За хижиной, по направлению кровней небольшое дерево, на нем яркие красные плоды. Запретные, говорит мать, ты не должна их есть. И последний образ. Они уходят, мать и она. Взрослые, тяжелые, торжественны. Глаза мальчика посылают вновь. Я жду тебя. По дороге домой начинается дождь.